а сходи-ка ты во двор, да выбери среди тех, кто ждет приема любого человека, потом и поговорим. Выбор гробового пал на одного подростка, который страдал неоперабельным раком головного мозга. Наверное, в способностях Вангелии он уверен не был, поэтому смело и уверенно пообещал, что от болезни не останется и следа, если лечить мальчика зверобоем. По свидетельству очевидцев такой расстроенный и рассерженный ее никто раньше не видел. Дурак ты! Уходи отсюда и лечись зверобоем сам! Когда врачеватель ушел, она сказала, что это больной человек и дело с ним иметь не стоит. Этот эпизод нашел отображение в фильме, снятом в последний период жизни провидицы и недавно показанном по ТВ. И, хотя это было не в ее правилах, она сказала отцу больного подростка, что и второй его ребенок страдает таким же заболеванием, и что надежды нет. Очевидно, такое фатальное предсказание было сделано из-за сильного стресса, вызванного общением с гробовым. Ну, а что Григорий Петрович? По-видимому, вскоре выбросив из головы неприятную встречу, Он, вернувшись в Москву, всем говорил, что сама Ванга его благословила. Им посчастливилось знать ее близко. Родственники. За все годы, напомню, нашу героиню посетило более миллиона человек, приехавших из разных уголков земли. У каждого своя проблема – свой вопрос. Она никому не отказывала и любила повторять, что все приходящие — ее дети, независимо ни от возраста, ни от образования, ни от положения. Но собственных детей, к сожалению, у Ванги не было, о чем она горевала всю жизнь. Через короткое время после смерти мужа к ней в окошко постучался мальчик которого она сделала своим приемным сыном, дала ему хорошее образование. Вскоре она удочерила еще и девочку. Жители не только Болгарии, но и других стран считали за честь взять достояние республики в крестной матери. Говорят, у нее не менее пяти тысяч крестников. Многие визитеры посещали ее единожды, некоторые по два-три раза. И лишь совсем немногие могли гордиться тем, что великая провидица одарила их дружбой. Но даже из тех, кто близко знал ее, нет никого, кто смог приоткрыть завесу над неведомым и с уверенностью сказать, что он раскрыл тайну ее необыкновенного дара. Самые близкие ванги люди, разумеется, ее родственники, старший брат. Васил, как мы знаем, геройский погиб в день своего рождения. Младший, Томи тоже воевал. После войны он жил в Югославии и скончался в 1981 году. Младшая сестра Любка, пожалуй, единственный человек, кто прожил с провидицей всю жизнь. Она присутствовала на приемах, выступая в роли переводчицы, сопровождала ее в нечастых и недалеких поездках, помогала в быту. Еще во время войны Ванга предсказала сестре жениха, за которого она и вышла замуж в 1947 году.